Разрушение ледяных столпов, также известное как разрушение столпов, проводилось на открытой арене, которая б ы л а 12 метров в ширину и 24 метров длину. Поле было разделено на две половины, каждая с 12 ледными я столпами, которые были 1 метр в ширину и 2 метра в высоту, победит тот, кто быстрее уничтожит столпы на противоположном поле. Благодаря этому разрушение ледяных столпов требовало длительной подготовки. Требвались сотни больших ледяных столпов, которые нужно держать замороженными в разгар лета, что значительно ограничивало количество арен даже с полной поддержкой армии. Из-за ограниченного производства льда турнир девяти школ мог позволить себе лишь по две арены для мужской и женской команды, в общей сложности четыре арены. На каждом из двух участков будет 12 матчей первого раунда и 6 матчей второго, в общей сложности 18 матчей, максимум для одного дня. Тем не менее, это соревнование сильно истощает магическую силу. Если бы они проводили все матчи в один день, многие участники не осилили бы этого. Для м а т ч а на выбывание на второй день между матчами очень короткие интервалы. Так что есть д о л я правды в высказывании р а з р у ш е н и е ледяных столпов выигрывает тот, у кого наибольшая выносливость. Тацуя читала лекцию о деталях, на что Шизуку слушала и кивала. Здесь также была Миюки, но если бы здесь была только его сестра, Татсу не пришлось бы всё объяснять именно сейчас. Эти трое не были возле зрителей, но были во вспомогательной рабочей комнате. Их целью было наблюдать за матчем Канон с близкого расстояния, чтобы получить из первых рук опыт о том, на что похоже соревнование. Канон была занята разговором с Иссори о последних деталях, так что сейчас было не лучшее время их прерывать. Все пошли посмотреть мужское отражение множества матчей, Саека пошла поддержать Кирихару, Эрика решила сопровождать её и взяла Мизуки с собой. Тогда Мизуки пригласила с ними м и к и х и к а что в конце концов завершилось тем, что м е к и х и к а потащил Лео. Вот как всё было. Услушав доклад Миюки, Татсо принял выражение «Что за двуличная куча?». Но кто среди них был двуличным, лучше оставить невысказанным. Канон, наконец, в ы ш л а на арену. На двух концах арены стояли две платформы четырёхметровой высоты, Игроки должны магией защищать ледяные столбы на своей половине и одновременно уничтожать столбу противника. После входа на арену все ограничения безопасности магии были удалены, так что это соревнование было публично известно как самое интенсивное из всех. «Шибакон!» Увидев, как Канон в ы ш л л на платформу, Иссори повернулся помахать Тацу. «Пойдёмте!» Он также пригласил Миюки и Шизуку, которые пришли с Тацой. За платформами, где стояли игроки, находилась особая трибуна для персонала поддержки. Здесь располагалось несколько устройств мониторинга физического состояния игроков, а также большое окно для наблюдения за соревнованием. Каково состояние Тьёда с а м п а й Тацуя с щ ё л что молчать невежливо, поэтому задал вопрос первым. «Она очень мотивирована, так сильно, что я немного беспокоюсь о том, что она слишком загорелась, и может потерять мотивацию в завтрашних матчах». С улыбкой на лице и с о р и ответил на обычный вопрос т а ц с у на его лице не было ни единого намёка на беспокойство. Я слышал, что с а м п а й выиграла первый раунд с наилучшим когда-либо зафиксированным временем. Что, Шуканон такой характер. Я серьёзно надеюсь, что она будет немного осторожней, поэтому я немного расслабляюсь, когда за ней наблюдаю. т а ц с у очень заинтересовался кривой улыбкой с о р и и его ответом. Он всё утро сопровождал м а й м и поэтому пропустил первый раунд. Он знал только то, что Канон закончила первый раунд, используя минимально возможное количество времени. Хотя время матча было очень коротким, её собственных ледяных столбов было разрушено довольно много. «Начинается!» Негромкий голос Шизаку заставил Тацу посмотреть обратно на арену. С пронзительным звуком стартового сигнала земля застонала. Минный источник. Не минное поле, это был минный источник. Сцена перед глазами заставила Тацу сказать это название. Гибкость и скорость – главное преимущество современной магии. Тем не менее, волшебники тоже люди, так что есть сферы, в которых они специализируются и в которых не специализируются. Из-за того, что талант к магии передаётся по наследству, члены семьи имеют схожие склонности к магии. Семья Яцуба, в которой каждый член специализируется в уникальной области, заметны и с к л ю ч е н и е Внутри влиятельных семей, кроме индивидуального имени, каждый член семьи, обладающий заметными навыками, обычно обладает вторым именем, почти как особым титулом. Некоторые из наиболее известных и из семьи Дзюмонзи носят титул «Фаланга». В семье т и д з ё титул «Разрыв». Семеса и Гуса не имеют такой системы, так что их иронично называют «Всемогущие». В семье Тиба известна как «Магические мечники». Этот титул больше ссылается на их у м е н и е и техники – чем на какой-либо уникальный талант, которым обладает семья, но всё ещё повсеместно используется для обращения ко всей семье. Семья Тиода известна как минный источник. Волшебники семьи Тиода специализируются в использовании дальнодействующей системной магии колебания твёрдых веществ, особенно когда дело доходит до использования магии землетрясения. Земля, камни, песок, цемент – материал не имеет значения. Сильное колебание будет действовать до тех пор, пока твёрдое вещество не будет сравнено с Землёй. Это истинное лицо специальности Семи Тиода – Минный Создатель. Поэтому титул Семи Тиода й Минный Источник произошёл от Минного Создателя. Противоположное поле пострадало от вертикальных вибраций, которые расходились перпендикулярно эпицентру, из-за чего каждый раз рушились два столба. Противник пробовала противостоять магии из типа движения «Принудительная остановка», п о п ы т к и запретить любые движения в части объекта, но Минный Источник продолжал менять цели со скоростью, которую она не могла уловить, так что к тому времени, как 5 столбов уже разрушились, противник забросил всю оборону и с к о н ц е н т р и р о в а л а с ь исключительно на атаке. «А? Что?» Татсу остальные разным путём выразили своё удивление, тогда как Иссори криво улыбнулся в стороне. Увидев, как с его стороны столбы разрушились без какого-либо сопротивления, Он беспомощно покачал головой. Должен ли я хвалить Канон или критиковать её за такое безрассудство? Её методика – это снос противника до того, как она сама проиграет. Нет, ну, я не думаю, что это плохая тактика. Противник переключилась с обороны к наступлению, и сопротивление, соответственно, снизилось. Но к тому времени, как число столбов на стороне Канон приблизилось к 6, она уже уничтожила все столбы на территории противника. «Победа!» Когда зажёгся сигнал победы, Канон широко улыбнулась и спустилась с платформы. Её улыбка, конечно же, предназначалась и с о р и Лицо и с о р и прямо говорило, что я могу с тобой поделать. Но она всё так же улыбалась. «Как бы это описать? Матч, как на небесах?» Миюки неохотно озвучила своё мнение, но ш и з у к и нечего было сказать. ь в двое должны сказать, что они идеально понимают друг друга». Услышав их двоих... т а т у я криво улыбнулся по совершенно другой причине. Тем не менее, т а ц с у я тоже признал, что это был матч, как на небесах. Между ними было сильное взаимодействие. Участник и помощник, даже если не были вместе на сцене, сражались как единое целое. Однако, подумал т а ц с у я «Если они пара, в которых так много взаимодействия, может ли Сори полностью выполнить свои обязанности, когда будет в паре с другим участником?» Было 40 участников и только 8 техников. В среднем каждый техник отвечал за 5 участников. т а ц и отвечал за женскую команду первого года, это 6 человек, хотя если считать импровизацию утром, то 7. Когда у них образуется сильная эмоциональная связь с отдельным участником, смогут ли они так же хорошо обращаться с остальными? Тация тоже столкнулся с этим затруднительным положением, сможет ли он сделать всё для Шизуки и Ханоки так же хорошо, как и для Миюки? Шибако! «Что случилось?» «Нет, ничего». Он не мог прямо спросить и Сори, «Ты так же старательно работаешь для всех участников?» Тацио т в е т и л совершенно глупо и обычно, «Чтобы кое-как закончить разговор с Усори».